Директриса глянула и сказала: "Что ты я не понимаю? Ведь телеграмма была такая: "Встречайте меня, я уже вылетел. Клоун Саний с Тайги, его верный полкан и никаких мух". И здесь мух нет. Это пчела. Она жужжит. Значит, надо ж. А это дитя. Месть получается жди тя. Дальше нарисуон я. А ты чего делаешь? Я ужалечу. А причём тут уж? А при том, что получается вот это уж, а не просто змея, и получается жди тя, я ужалечу. То есть я уже лечу в самолёте, в смысле, вылетел. Ну, что же логично, согласилась директриса. Только ты здесь и самолётный рисуй, и не забудь, что в Телеграме ещё про полкана было. Саня согласился и дорисовал. Вот что у него вышло. Значит так. Пчела жужжаща, дитя в пелёнках в чепчике. Человек с чемоданчиком с красным крестом, рядом кровать с ужом и полканым поддеялом. Иными словами, получилось: "Жди, тё, самолёт я уже лечу вместе с полканом". Потом сани свистнул, и с двора примчался полкан. Сани загнал ему в рот письмо и велел отнести клоунам. И вот Валькан забежал в класс с посланием в зубах. Все к нему бросились. Первый, как обычно, успела Наташа, она стала читать письмо. Ой! Это всё очень просто. Когда Саня был маленький, его укусила муха, так что он даже подлетел. Он долго болел и страдал и решил, когда вырастет, он станет врачом и будет лечить зверей. А что? сказала Сели из Потапа: "На очень трогательная история. Может, всё так и было? Нет". Возродил Шура: "Это надо по-другому читать. Смотрите. "Полкан уж доктор. Это ж с тех творений получается. Полкан уж заболел, как малое дитя. Летите все ко мне, он болен, не шутя". высокая поэзия, сказал товарищ помидоров, а потом добавил: "И температура высокая, что-нибудь под 40". Но тут его осенило. "Как же полкан заболел, когда он сам сюда пришёл? Но у него холодный язык, красный хвостом так кротит, и причём тут муха?" "Внесём поправки", сказал поэтичный Шура. "Учтём муху, и хвост надо учесть. вставил Наташа. И хвост учтём. Вот что будет. Полкануш весь здоров, как малое дитя, он мухой к нам летит своим хвостом крутя. Василиспотапна была пора жена. Как из такого маленького письма столько поэзии вышло и столько смысла совершенно противоположного. Только что полкан был больной с высокой температурой. И вот он мухой к нам летит своим хвостом крутя. Сама Василиса Потапна только головой крутила. В это время в живом уголке Ирина Вадимна беседовала с клоуном Саней. Э, жилтый раньше Саня в тайге, охотился. Каза твоя охотничье белок выслеживала кругом просторы. поля, мотоциклы. А теперь ты должен работать, учиться писать и считать. Не а, сказал Саня. Мне считать не надо, только писать. Я очень хочу переписываться. С кем? Вот с кем. Саня достал из запаски журнал Огонёк, завёрнутый в целлофан, и показал портрет очень красивой девушки. Я как увидел её, Так сразу решил с ней дружить. Растрога и серьёзная, описать я не умею. Вот приехал к вам учиться. Очень хорошая девушка, похвалила едино одинадно. Мы обязательно познакомимся с ней поближе, мне кажется, я даже знаю, где она живёт. Тут прибежали клоуны и стали читать Сане его загадочные стихи. Волкан ушлись здоров, как малое дитя. Он мухой к нам летит, своим хвостом крутя. Вот это да, рассмеялась Ирина Вадимовна. Ты им телеграмму послал, а они целую поэму сочинили? Тогда Саня всё рассказал про своё письмо. Такое письмо надо посылать вместе с автором, сказал товарищ Помидоров, чтобы он сам его читал. Откуда я знаю, что это ж, -ж, -ж дитя, не же же, ребёнок? Может, ещё один опыт проведём, сказала Ирина Вадимовна. Давайте. Есть такое противопожарное правило: прячьте спички от детей. Написать это при помощи рисунков. Клауны долго совещались в углу с товарищем помидором, потом принесли такой рисунок. В углу была женщина, она стирала что-то в крыти, а вокруг было много-много спичек. Ну и как это понимать? спросила Ирина Адина. А Василий споткнул только глазами и хлопнул из-под очков. Это прачка, сказал Наташа. Это спички. Вот и выходит. Прачка спички. То есть прячка спички. Это же ясно любому. А где же дети? А дети не нужны. Прячь спички и всё. От кого нет не имеет значения. Хороший плакат, согласилась директриса. А старшая воспитательница была недовольна. Откуда я знаю, что это прачка? Может быть, это кого-нибудь купают, например, щенка решили искупать. Тогда ещё лучший плакат получается, обрадовалась Наташа. Это какой же? Такой: "Покупайте спички". "Эли, стирай те дрова", засмеялась Серин Вадима. "Не получается у вас с рисунками. Ну а как быть с фамилиями? Товарищ помидоров, что в паспорте надо помидоры рисовать?" Клоун напечалил. "Лись. Выходило, что действительно, на рисунках далеко не уедешь. А теперь сделаем главные выводы", строго, но весело сказал директор Лиса. Люди общаются между собою при помощи разговоров, писем, телеграмм, записок и жестов. Например, щелчков. Она сказала так и дала Сане щелчок, потому что он засунул руку в аквариум и общался с рыбами при помощи вылавливания. Мы можем даже беседовать с людьми, которые уже давно умерли, и понимать их, потому что можем прочесть написанные ими книги. Я очень люблю старинные книги, сказала Наташа. Они такие огромные. Если этой такой книга и кого-то стукнуть, он сразу поумнеет в два раза. А есть такой книга не драться, а почитать её, воспитательница заметила старшая воспитательница. То можно поумнеть в 10 раз. А Ирина Владимировна продолжала. И вся наша речь состоит из отдельных просьб, мыслей, описаний Они передаются предложениями. Вот вам пример предложения. Мальчик завяз в снегу.